авиасообщение было налажено хорошо. Точнее, не было проблем для граждан других стран прилететь в Союз. Под видом туристов мы воспользовались услугами своей же авиакомпании и спустя сутки прибыли в Союз. Сейчас у власти в стране все так же военные, но войны уже окончились, и вся планета налаживает мирную жизнь на всех континентах. Вояки, на себе испытав и увидев жизнь в Европе, не стали закручивать гайки, как прежние власти. Почему бы не перенять хорошее? Это же естественно. Это мы в моей прежней жизни кивали на запад и тащили всякое дерьмо, что было там. А вот хорошее... Эх, да. Где-то товарищ Сталин в той жизни не додумал. Вот и сейчас нас встречают в аэропорту Шереметьево не органы НКВД, а вполне себе нормальные люди. Чиновники, конечно, куда без этого. Но не в военной форме и без автоматов. Мы честно сделали запрос на посещение страны как бы по линии бизнеса. Делаем вид, что хотим сотрудничать с СССР. В принципе, даже и не обманываем. На самом деле хотим. Для этого есть Яша и Мойша. Они и будут заключать договоры и контракты, а мы постараемся свалить из-под опеки. Говорю же, никто туризм не запрещал. Это не Северная Корея из моей прошлой жизни. Москва встретила нас холодной и дождливой погодой. Я в Штатах и на Кубе уже забыл о том, какая бывает погода в Союзе. Зябко поеживаясь в куртках-бомберах, Мы уселись в подготовленные машины и направились в гостиницу. Интурист встретил нас хорошо, размах впечатлял. Это была бывшая гостиница «Метрополь», если я ничего не путаю. Ее и другие объединили при советах в сеть «Интурист». Вышкаленный персонал, чистота вокруг. Не знал бы, где нахожусь, подумал бы, что это за граница а не союз. Времени было уже много, поэтому каждый член нашей делегации направился к себе в номер, чтобы принять с дороги душ. Через час все вновь встретились в ресторане-гостинице. гостиницы — начал было малой, но был прерван моим строгим взглядом. «Расслабился», — произнес я на английском. «И был прав. Все прекрасно знают, кто работает в гостинице, точнее служит». «I'm sorry». Кивнул и даже виновато повесил голову на грудь малой. «Вот так», — кивнул я. «Это мы там, на чужбине, можем говорить, как захотим. Здесь нет. Как бы странно это ни было». Может, нас никто и не арестует, но могут начать думать и копать, а нам это не надо. Хорошо, хоть среди нас не было офицеров, думаю, наших личных дел уже нет. Те награждения наверняка были липа из ведомства Берии. Вот если бы нашего старшего друга сюда привезли, то все, уже кушали бы совсем другую пищу. Под старшим другом я подразумевал, конечно, Судоплатова. Вот уж того, как не маскируй, узнают мгновенно. Это нас никто не знает, поэтому мы и спокойны. «Относительно, конечно. Приходится даже говорить тише, а при приближении официантов и вовсе молчать в тряпочку. Да, понимаю, конечно, что есть микрофоны, и наш разговор могут записать. Только у Сереги с собой портативная глушилка. Зря я, что ли, Бошу помогал. В СССР такого еще нет. Хотя они с нами уже столкнулись, причем в суде. В Союзе умники изобрели что-то подобное имеющееся у нас, но столкнулись с юристами. Говорю же». Руководство страны сейчас идет по пути цивилизованности. Не хотят просто тырить технологии, вот и попали в просак Мы им чинить препятствия тогда не стали, лишь потребовали, чтобы комплектующие заказывали у нас. Это не могло устраивать СССР, и они мягко отказались. Но больше не заявляли о новинках в этой сфере. «А хорошо здесь», — как-то загадочно вновь подал голос Малой. «Да обычно», — я бы сказал. Положив на стол меню, произнес в ответ я. Просто тебя ностальгия мучает. Все же родная страна. Да и мы, как бы, и не в союзе. Интуриста в основном для иностранцев. Это да. Выдохнули все. Осматриваясь вокруг, я не заметил какого-то уж чересчур особого внимания. В зале было немало народа. Все иностранцы. К нам даже подошли пару раз засвидетельствовать свое почтение. Мы ответили. А потом... Черт не знал, что мы здесь встретим любителей гонок. Мистер Смит! Мистер Смит! Охренев от того, что узнал знаменитого гонщика, на меня он ставился тощий рыжий англичанин. Он только и успел, что представиться и сказать, что из Лондона недавно приехал. Ну да, я ведь когда выступал, лицо не скрывал. А там и телевидение было, и просто фотографы. Вот, видимо, и запомнил. Обо мне ведь и газеты писали, я аж на титул шел. Черт, говорил мне Яхан, что надо было в гриме ехать. А мне лень было, в нем ведь не больно приятно ходить. «Простите, не расслышал вашего имени», — вопросом ответил я. «О, мистер Смит, я вас узнал. Я Майлз. Ричард майлс Работаю в «Таймс». Когда вы бросили гонки, многие были расстроены, а еще больше джентльменов потеряли деньги на пари. Кажется, у вас возникли проблемы с правительством Соединенных Штатов. Вы что же, переехали в Россию? Этот водопад вопросов пора было прекращать. Но как? Да, этого дурачка мы обезвредим. Но как его вынести отсюда?» Простите, я собирался в туалет. Вы можете меня подождать? Тогда и продолжим. Или встретимся позже. О, да, сэр. Я подожду. Как раз приготовлю блокнот и ручку. Такое интервью не каждый день дают. Ага. Я сейчас тебе так дам интервью. Заманаешься писать. Одним глазом моргнув, дал знак Сереге идти со мной. Тот, правда, был умнее. Встал и пошел первым, только по направлению к бару. Англичанин возился на стуле... приготовляя свои пищи и принадлежности. Ну, а я двинул к сортиру. — Кстати, мистер Майлз, вы что тут, в одиночестве? А то приглашали бы своих спутников за наш стол. — О, моя жена неважно себя чувствует. Мигрень разыгралась от этой чертовой погоды. Так что я напиваюсь в одиночестве. Не беспокойтесь. — Хорошо, как скажете. — кивнул я и добавил. — Я быстро. — Ну и чего с ним делать? — мгновенно спросил я у вошедшего в туалет Яхана. Разговаривали мы тихо, шепча друг другу на ухо. «Не волнуйся. Я отслежу, чтобы он не успел ни с кем пообщаться. И, в общем, у меня есть средства». «Серег, валить не надо. Засветимся. Повесят хвост. Хрен спрыгнешь потом». «Не переживай. У меня всякие средства имеются. В том числе из арсенала кубинских революционеров», — многозначительно произнес Яхан. «Как скажешь. Действуй». Интервью мне все же пришлось дать. Правда, как ни крутил меня Майлз, я сказал только то, что хотел сказать. «Можно сказать, вообще ничего не сказал». Пока Майлз строчил текст, Серега, вернувшийся из номера, что-то впрыснул ему из браслета часов в бокал с пивом. Уже через четверть часа англичанин стал сонным и медленно встал, прощаясь. «Мистер Смит, прошу меня извинить, но мне нужно в номер. Кажется, нужно проверить супругу, не нужно ли ей что-нибудь». «О, конечно, мистер Майлз, о чем речь? Если я могу быть полезным, обращайтесь. Вы ведь знаете, я многое могу». — подмигнул я журналисту. Впрочем, он этого уже не видел, так как заторопился к себе в номер. Малой как-то быстро и незаметно свалил, а оставшиеся за столом переглянулись. «Подействовало — Подействовало? — спросил я осторожного начальника своей охраны. — А как же? — кивнул тот. — Сейчас уснет, завтра у него будет высокая температура, и мозги поплывут, через пару суток наступит паралич, сдохнет, только если сердце слабое, а так будет овощем. Нам этот баклажан не навредит своей писаниной. Говорить он не сможет уже через несколько часов. Затем начнут болеть руки и ноги, ему будет не до письма. Да и уже сейчас не до разговоров. Поверь, Гарри, все под контролем. У наших смуглых друзей такая куча средств нейтрализации, что на все случаи жизни есть. Можно отдельно отключать язык, ноги, руки, внутренние органы. Я даже хотел сначала ему такое дать, чтобы почки перестали работать. Да только это не помешает ему пару дней говорить и писать, а нам этого не нужно. А как быть с уже написанным? Вдруг пришло в голову мне. В этот момент на стол упало что-то темное. Эх вы, раздолбаи Выдохнул с усмешкой малой. На столе лежал блокнот журналиста, тот самый, в который он записывал интервью. «Малой, он живой?» Только и спросил Серега. «А чего с ним сделается? Я просто мимо прошел, когда он у лифта стоял, опираясь на стену. Ноженьки плохо держали его. Я ему помог не упасть, но и заодно воспользовался случаем. Молодец. Давайте уже ужинать. Завтра день тяжелый. Яша, все на вас сани. Конечно, Гарри, обижаешь. А в блокноте, кстати, много интересного было. Этот хлыщ явно на разведку пашет. Это вообще был не блокнот журналиста, а самый настоящий дневник наблюдений. И вот что мне не понравилось, так это наблюдение за какими-то военными союза. Надо бы передать, куда следует. Попрошу парней, подкинут аккуратно. Только о себе записи удалю. Утро было тяжелым, почему-то вставать вообще не хотелось. Погода, что ли, так влияет. Собрались неохотно, но все же после плотного завтрака, кофе в ресторане туриста был отличным, мы на разных машинах выехали по своим делам. Основная работа по отвлечению спецслужб была на наших евреях. Нам же предстояло уйти из-под наблюдения... и сменив слегка внешность с помощью одежды и легкого грима, свалить в Белоруссию. Документы у нас были отличные. В нашей фирме веников не вяжут. Харен кто придерется. Силы госслужащих делать не хотели. Обычные паспорта, права, так, рядовых людей. Но подумав, все же сделали и комплект каждому сотрудников милиции. Не хотели, но мало ли. Сложность была в том, что не могли решить, какой стране себя приписать. Действовать-то будем и в Белоруссии, и в Москве. Да мало ли где еще придется. Добираться будем всей кодлой. Пришлось помудрить немного, чтобы легенда вышла надежной. Но к не светили. Еще на Кубе, когда Серега ставил задачу нашим людям в Союзе, он просил что-нибудь придумать для такого случая. Вот ребятки нам и подсказали, что надо косить под бригаду строителей, которая якобы направляется в Брест, Лиду или Волковыск на стройку. Так и поступили. Одежду, грим и прочее необходимое нам также приготовили. Прикольно выглядим, кстати. Все в кепках, в широких штанищах и сапогах, конечно. Изнеженные хорошие обувь ножки сначала даже взбунтовались. Буквально у всех заболели уже через час, но быстро привыкли. Или наблюдение со стороны органов внутренних дел не было, или они очень хорошо прячутся. Сколько мы не ни проверялись, никого обнаружить не смогли. Да и этот писаком Айлс говорил между делом, что работать здесь стало легче. Нет такой, как при Сталине, опеки. Через пару часов блужданий по Москве просто рассыпались в разные стороны, назначив место встречи на Белорусском вокзале. Серега у нас был за старшего. Он вид имеет более внушительный и представительный, что ли. На вокзале было спокойно. Даже документы никто не проверял. И мы успокоились. Поезд подадут только вечером около семи часов, а на дворе полдень. Рассосавшись по вокзалу, мы попытались себя занять Выходило с трудом. К двум часам дня я прочел две газеты от строчки до строчки и встал на сущный вопрос, что делать дальше. Кто-то из ребят нашел себе компанию и сейчас дулся в карты на щелбаны. Играли средне так, чтобы в глаза не бросаться. Остальные были заняты кто чем мог. Сходив в местный ресторан, вкусно пообедали и послушали живой оркестр из четырех музыкантов. Но все же есть ходили, естественно, опять порознь. Затем каждый сходил в ближайший магазин и набрал продуктов, чтобы в дороге не голодать, хоть и ехать не так и долго. Вскоре в карты играли уже две группы по четыре человека. Это хоть как-то скрасило время ожидания. К моменту подхода поезда я даже поспать успел. А вот поезд принес классное впечатление. Вагоны были, если и не новыми, то очень ухоженными. Проводница в виде приятной женщины средних лет была вежливо и тактично. Мы все свободно общались на родном языке, но старались быть аккуратными в этом отношении. Долгая жизнь на Западе сказывается на акценте, хотя я вроде и не заметил ничего в разговоре своих друзей, а старался. Чай из граненых стаканов ажурных подстаканников вновь заставил улыбнуться. Их будут использовать, наверное, еще лет пятьдесят, может, чуть меньше. Они и дальше будут, но уже не эти. Там новодел будет, совсем не то. На ночь выдали белье, чистое, накрахмаленное. Уснули быстро. Сказывалось переутомление у всех, а я так и просто себя выключил. В Минск прибыли в ожидании найти восстанавливающийся после войны город, а увидели абсолютно новый, чистый и отстроенный город, столицу Братской Республики. Следов войны нет и в помине. Красота! — Как дальше? — спросил Серега на вокзале. — Да так и поедем, — пожал плечами я. — На автобус сядем, ходит ведь, наверное. Так-то бы и машину нам, хоть грузовичок какой было бы хорошо, но нет его в общем. Пойду узнаю, где автостанции, да как до границы доехать, махнул рукой Яхан. Ага, ты там на вокзале, так и скажи, до границы. Границы с кем? Польши-то теперь нет, ближайшая с Чехами. Нам до Волковы с Канада, так и спроси. Именно так и было в этой истории. Польши, этого вечно плюющегося огрызка Европы, теперь нет. Его делим мы и Германия. Ну, еще чехам достался кусочек. Немцам тоже чуток. В основном вся территория была под Союзом. Правда, жили они там, как в Прибалтике, особо их не трогали. Но руководили все же из Москвы. В общем, нифига с автобусом не вышло. Ближайший только завтра. Ждать нам не хотелось, поэтому разослал ребят в разные стороны. Разведка есть разведка. И она оправдалась. Бурят принес идею, ей мы и воспользовались. Он нашел машину, хороший такой ЗИС с тентом. Правда, с водителем, но это нормально. Ребята были в пивной и зацепились с одним мужиком языками. мы это люди натренированные, сразу рассмотрели в нем шофера. Ну а дальше... В общем, ехал мужик в сторону Белостока. до волковыска нам с ним по дороге. Шофер нисколько не кочевряжился, только брякнул. Чай не война сейчас. Почему бы попутчиками вас не взять? Едем. И мы поехали. Конечно, поехали, это громко сказано. Скорее, машина просто плелась по разбитой в конец дороги Это в самом Минске был асфальт и красота, а за городом... Блин, хуже было только во время войны. О чем я и сказал шоферу, представившемуся Вадимом. Я ведь тут, в этих краях, с начала войны рулю. Призвали в июне, в первых рядах, и понеслось. За баранку, правда, позже попал, но все равно давно езжу. Где воевал? — Ой, братка, много где был? — задумчиво ответил Вадим и тут же добавил. — Хреново я воевал. На третий день уже в плен попал. Если бы не партизаны, хрен бы его знает, как вышло бы все. Я заинтересовался. Совсем все плохо было. Да я себя не обеляю. Сами были как бараны. Многие сваливают на то, что оружия не было и прочего. Но нет, не стану врать, было. Немного, конечно, на всех не хватало, но было. Нас вроде к фронту гнали. На ночь встали в деревни. А тут десяток немцев на мотоциклах и с винтовками завалились. А мы уши развесили и штаны наложили. Два взвода лапки задрали, и стоим, немцы рады. Это потом партизаны рассказывали, как надо было поступать. А тогда все как когтелки были. Думали, фрицы такие же работяги и крестьяне не станут нас убивать. А те гады, сразу командиров в расход, политрука в расход, а нас прикладами. Как освободился? Говорю ж, партизаны помогли. В самом начале войны тут отряд образовался. Там у них парнишка в командирах был, его даже старшие командиры слушались. А того, кто не слушал и пытался права качать, он просто посылал. Воевали так, ух! Шум стоял на весь Советский Союз. «Какой бесстрашный!» — фыркнул я, прекрасно поняв, о чем говорит водитель. «Ведь вряд ли тут в начале войны еще один такой же наглый боец был, как я. А мы работали по всему приграничью. Отряд-то у нас был, ой-ой! Нам ведь позже уже из Москвы приказы слали, вот как!» «Да, хороший был парень. Так и не знаю, что с ним произошло». Исчез, говорили куда-то. Его на переходе линии фронта НКВДшники взяли. Я в его группе был. Нас отправили севернее Смоленска, а он южнее шел. Вот и все, что известно. Наверное, расстреляли. Жалко, если так. А где ты потом служил? Да я после ранения больше года по госпиталям, потом списали. Еще полгода пороги околачивал, но восстановился, правда, техником только в авиаполк. Я почти так же. Кормежку возил до раненых, на передовой почти не бывал. Но, главное, паре, мы выжили, ведь так? Конечно, согласился я. Дальше ехали в тишине. Я задумчиво крутил головой, пытаясь увидеть что-то знакомое, но ничего не узнавал. Волковыски нас высадили, и мы, уставшие от дороги, ну, я-то не устал, потопали искать ночлег. Вот разница, да? Конечно, чего я сравниваю со Штатами, там войны не было, а тут? Здесь же все перепахано от и до. Расстояние меньше трех сотен километров оползли целый день. «Бог в помощь, хозяюшка!» — окликнул я женщину таких габаритов, что аж икнул от увиденного. «Помните персонажа Нонны Мордюковой из отличного фильма «Они сражались за родину»?» «Такая же». Она пыталась поправить покосившийся забор и стояла в такой позе, что Герака, увидев, удивился бы. «Чего стоите, как индюки? Помогли бы лучше». Парни мои среагировали как надо. Хмыкнув, бросили вещи и рванули на перегонки. «Сами-то от кель будете». — спросила женщина, отойдя в сторону, убедившись, что парни знают, что делать. — Да из Воронежа. Встреча у нас тут недалеко с боевыми товарищами. Мы ночлег искали. — Ясно, — тянула она. — Меня и тетей Шурой кличут. — Игорь, — сказал я, парни тоже назвались. А также попросили осмотреть ту секцию забора, что нуждалась в починке. Ребята у меня справные, уже все сделали, я лишь поддержать помог. — Пойдемте в дом. Баня не топлена, но пока снидать будете, я истоплю. «Веники у меня есть хорошие, вам понравятся с дороги». «Вот наши люди, да? Ведь мы даже не просили ничего». Ни слова не говоря, мы проследовали за тетей Шурой. Ужин был простой, но все наелись досыто и были довольны. Все же сейчас не военные годы, явно лучше жить стали в деревнях. Даже мясо было к картошке, а уж квашеная капуста и вовсе выше всяких похвал. Хозяйка сильно удивилась, когда мы от спиртного отказались. «Ну, не те времена». Да и жили там мы последнее время в другой стране. А там как-то уже и привыкли. Совсем другой порядок и уровень жизни. Это тут народ спивался от безделия и безысходности. Давно на Руси так было. Поэтому мои и не пьют почти. А мне так и вовсе алкоголь, как вода. Зато по нашей просьбе тетя Шура сбегала к соседке и добыла молока. Своей коровы у нее не было. Вот уж где оторвались. Жареная картошка с мясом и под молоко с квашеной капустой. У виска крутите? «Зря, вкусно же!» В бане все резвились, как пацаны. «Мне-то что, я боли не чую, а вот парням досталось. Я на совесть обработал каждого. Не знаю, что там с нашим пришельцем будет, но что-то я не чую в себе пока никаких изменений. Как был бонусным, таким и остаюсь». С утра было легкое пробуждение и плотный завтрак. Рассчитались за постой просто. С деньгами тут в деревнях было туго, поэтому тетя Шура взяла их, хоть и не хотела вначале. но мы настояли. Палимся, наверное. Тут так не принято, но было плевать. Даже если менты нас примут, что нам предъявить? На крайний случай, вообще можем сказать, что поехали по стране из любопытства. Документы-то у нас иностранных подданных в порядке. Максимум, что сделают это, выдворят из страны. Так что не переживали. Мы с подопеки в Москве уходили просто, чтобы чувствовать себя спокойно, без пригляда. А так ничего ведь плохого мы не замышляли. Посадить не смогут. Если до этого дойдет, будем рубить жестко, к сожалению, не в первый раз. Тетя Шура предупредила перед выходом, чтобы осторожнее были. Леса, говорит, много в себе таят страшного. И подрываются люди до сих пор. И на бандитов, бывает, нарываются. Бандиты — все бывшие западенцы и поляки. Видимо, не всех еще передавили. Хулиганят тут, как местные говорят. Но милиция не дремлет. Регулярные рейды по деревням в порядке вещей. Так что бандеровцы не сильно тут преуспели. До нужного нам места топать километров 30, не меньше. Выдвинулись около девяти утра. Идти будем проселками, а иногда и по лесу. Погода наладилась. Да здесь, кстати, в Белоруссии она вообще лучше, чем в Москве. «Игорек, я, блин, вообще ни фига не узнаю», произнес Яхан, когда, по моим прикидкам, мы прибыли на место. «Да я тоже, в общем. Но что-то есть». Я медленно, стараясь не упустить ни одной детали, крутил головой. Пытался восстановить картину прошлого, и она начала складываться, как пазл. «А мне кажется, что я тут бывал», — вдруг произнес Бурят. «Конечно же бывал», — кивнул я. «Вон там», — протянул руку, — «железка, где мы первый состав с танками грохнули». «О, точно! Мне кажется, я даже место вижу, откуда тогда стрелял», — воскликнул наш снайпер. «Точно, справа, метров пятьсот. Там, правда, лес был? Фрицы все вырубили позже». «Тот-то я сначала не понял». А ведь и вправду деревья-то ближе к линии росли. Так, значит, нам надо на северо-восток, километров десять осталось. Это мы тогда кругами бегали, вот и казалось, что где-то далеко. А на самом-то деле все рядом, — заключил я. А через два часа я уже стоял возле нового мостика, через который в сорок первом перли немецкие танки, и я был одним из тех, кто их остановить пытался. Отсюда я в плен-то и попал. «Значит, где-то не так далеко это место, где я появился на этом свете. В смысле, перенесли меня из будущего сюда?» «Напрямик — это не по дороге. Буквально через три часа мы были где-то рядом с нужным местом. Окопов почти не видно, сравняло их время. Тут вообще почти голое поле стало. А был и лесок рядом, но это тогда, в сорок первом. Командир!» «О как! На месте боев очутились, и парни вновь командиром стали звать». и тогда кругу осматривать ходил, я помню. Хотя мы с тобой еще не знакомы даже были. Куда идти-то? Яхан постоянно озирался, а я уже все разглядел. Да он, ручей видишь? Я где-то там каких-то диверсов, ну или это наши предатели были, пострелял, когда путь к деревне искал. Сержант тогда послал посмотреть, наши в деревне или нет, откреплений хотел попросить. А в каком месте? Да разве точно скажешь? Тут такие бои шли что все изменилось? Тогда было что-то вроде кустарника вокруг, густого, что я едва на них не выперся. Услышал случайно возню, притормозил. О, вот местечко похожее. И правда, место и впрямь было каким-то неуловимо знакомым. Давай-ка я пробегу немного, осмотрюсь. Я направился к ручью и, остановившись возле него, посмотрел в стороны и назад. Точно метрах в ста от меня был как раз небольшой поворот, явно где-то здесь. А ведь люди здесь не ходят, заметил Бурят. «Следов вообще нет». «Точно, ребят. Вы бы под ноги смотрели, мало ли чего». И только проговорил, как сам споткнулся обо что-то твердое и, похоже, железное. «О, я ж говорил, осторожнее надо». С этими словами я поднял всосавшуюся в грязь на берегу ручья каску. Советскую каску. Даже краска еще видна. «Вот это да. Неужели не нашли после боев-то?» «А кто искал-то?» — усмехнулся я. «Их тут еще лет пятьдесят будут находить, как не больше». «Смотрите под ноги. Помнится, я тут где-то немецкие мины ставил. Вдруг не все обезврежены?» «Я тогда часть обезвредил позже, когда снимались, но мало ли...» «Блин, тут, похоже, вообще поисковики не лазили. А как же убитых похоронить?» «Черт, похоже, с этим делом тут не сильно заморачивались. Да и как? Эта земля столько времени под врагом была. Чего уж тут говорить?» «Обана!» — воскликнул Малой и поднял из травы винтовку. та была куском земли с травой но все же профиль угадывался ага главное что то взрывающееся таким макаром не найти кивнул я и чуть не охнул прямо под ногами в метре от берега торчал из земли хвост мины от миномета калибр не маленький восьмидесятка скорее всего так братва похоже тут опаснее чем я думал твою мать да тут похоже вообще не разминировали вроде и место не очень глухое странно Скорее всего, наши войска шли на запад где-то в другом месте. Уж больно тут захламлено все вокруг. Оружие, мины. Недалеко от первой находки лежала еще одна, что подтверждало мои догадки. То ли потерянная, то ли не лопнувшая. Хрен разберешь сейчас. А главное, я труп нашел, костяк точнее. — Как думаешь, старшой, наш? — спросил бурят. — Ага. — присел я перед павшим когда-то бойцом. — Сапоги-то наши. Все ребята сняли кепки и притихли. Костяк был разбросан, то ли зверьё растащило, то ли его разорвало чем-то серьёзным. Головы не было, черепа точнее. Одна нога в сапоге, да частично рёбра и позвоночник. «Снарядом, что ли?» — тихо спросил кто-то из парней, я даже не понял, кто точно. «А чёрт его знает!» — сплюнул я. «Может, за годы звери растащили? О, смотрите!» Я указал на повреждённые кости таза. Скорее всего, мужика и вправду разорвало на месте. «Вон и воронка!» Сюда, по-видимому, отбросило, или опять же, звери стащили. В метрах в пяти и вправду виднелась воронка, наполненная водой. «Прикопаем — Прикопаем? — спросил Яхан. — Давайте пока посмотрим. Может, лопатку найдем? Не руками же рыть? — ответил я. — Действительно, похоронить бы надо, но чем? С собой даже ножей нет. — А я уже нашел. — вновь подал голос Малой. Блин, он так и не разучился тихо ходить. Обошел уже вокруг нас и посмотрел под кустами. Сидор и лопатка Сидор был в труху, а вот лопатка в порядке. Выбрали место на берегу, чтобы не затапливало, и, осмотрев на предмет взрывчатых веществ, парни по очереди принялись копать. Конечно, на два метра уже не будем, но так лежать тоже не оставим. Хреново одно, это я еще по прошлой жизни помню, это когда находишь лишь фрагменты тела. Как-то неприятно это, хоронить часть, а не целиком. Вдруг человек на том свете обидится, а тут еще и без головы. Но, осмотрев все вокруг, метров на десять не нашли ничего. «Похоже, одиночка был», — сказал Малой. «Винтовка рядом, не разорвавшиеся мины и тело. Разведчик?» «Вряд ли», — засомневался я. «Скорее всего, оставили в прикрытии, пока переправлялись. Может, ранен был и сам остался. Если б разведчик был, его бы тут в низине никто не увидел. Нафига на одиночку мины тратить? Так может, он и не один был». «Может, кто его знает, что тут было?» — пробурчал я. Когда в той жизни я делал карты боев на местах сражений, любил погадать, как и что было. Но вот сейчас как-то не получалось придумать рационального объяснения. Просто место такое, что не поймешь в реальности, кто тут и кого гонял. Низина, со всех сторон кусты, прострела и видимости нет. Может, действительно засекли переправляющихся и долбанули из минометов? — Как-то уж очень сильно его раскидало, — задумчиво ответил я. — Прямо в него что ли мина попало? «Не знаю, парни. Закончили?» Похоронили найденыша, к сожалению, даже надпись было не сделать. Данных-то нет. Из всей одежки какие-то ошметки шинели и сапог. Эх, порыться бы тут, глядишь и нашли бы чего. Отошли от ручья метров на двести и нашли ту тропинку, по которой я деревню искал тогда. Оставив парней возле ручья, я побрел к бывшим окопам. Найти их теперь не составило труда. Окопы были на месте, даже не сильно обваленные. Профиль вообще угадывался легко. Я тут же сориентировался и понял, что это левый фланг. Я где-то посередине возник. Точно. Вон там были немецкие позиции, и там же я снял первого немца. А вот тут и тут меня четыре раза убивало. Да, чего-то не по себе как-то. Ну-ка, кстати, надо мины проверить. Земля тут была перепахана взрывами, и найти мины не удалось. Может, сняли, а может, и сработали потом, внимательно осматривая окоп и то, что рядом обнаружили следы. ага есть контакт похоже кто то тут был причем совсем недавно вряд ли больше нескольких дней следы уже нечеткие но видимоые хорошо а вот это уже интересно чуть в стороне буквально в нескольких шагах я обнаружил еще следы причем не похожие на первые размер был больше причем намного кстати следы босых ног наверное просто не в кого было переносить личность вот и появились в выдуманном теле голые «Это кто что тут еще лазил, а?» «Пошли в сторону деревни. Думаю, если этот хорян сюда смог переместиться, то вряд ли в лесу будет сидеть. Скорее всего, потопает к жилью. Жрать-то что-то надо, даже и с бонусами, как у меня. А интересно вообще было прийти на место, где когда-то тебя убивали, причем несколько раз?» «Осмотрев все, сколыхнул воспоминание о не самом приятном времени в моей новой жизни. Да, конечно, было страшно тогда». Меня хоть и немного подготовленного, но засунуть на войну, причем сразу в бой. Из двадцать первого века вгорнило войны середины двадцатого. Да, пожалуй, это было именно страшно. Страшно было в первую очередь от того, что знаешь много. А как применить знания, неизвестно. Думаю, все же я правильно поступил тогда, уйдя сам и утащив парней. Что нас ждало тогда? Вот и я думаю, что просто забытье. О деревне на старом месте не оказалось. Она тут и тогда стояла не сильно и в целая, а сейчас вообще отсутствовала как класс. Тогда этот маленький населенный пункт стоял прямо в чистом поле. Вот его и не миновало участь быть уничтоженным. Даже следов почти нет. Так, несколько брюлен, поросших травой, на местах домов. Несколько столбов, чудом уцелевших, на местах бывших заборов. И все. — Тут кто-то бывал не так давно, — заметил Бурят. — Похоже, прятался. «Действительно, чего еще можно делать среди останков бревенчатых исп, от которых, как я сказал, по паре бревен осталось?» ох командир, а это чего такое?» Яхан указывал куда-то в сторону и на землю. Подойдя, все отчетливо увидели кровь. Да, уже порядком въевшуюся во все те же бревны и траву, но это была кровь. Почему ее заметили? Так ее тут лужа, наверное, была. «Так, ребятки, похоже, наш пришелец здесь, но что самое хреновое, он не один». «А при тут кровь?» «Вот это и есть хреновая. Он не один, и второй явно ему не друг. Они тут, похоже, месились не на шутку. Смотрите, как трава вытоптана. Осенью трава уже не поднимается. Это мы сейчас и видели перед собой». «Так чего, они такие же, как ты, что ли?» задумчиво спросили ребята. «Ну, что этот гость простым смертным сюда не полезет, я ожидал. Не дурак он. А вот кто с ним еще попал? Ты говорил, что какие-то полицейские его искали или как-то там? Как он сам рассказал, те просто отключают все эти реальности, то есть вырыбают аппаратуру, уничтожая. Зачем им сюда перебираться? А вдруг он преступник, и его нужно задержать, — предположил Малой. Он у нас как был копом, так и остался. Он, если бы я не вмешался, наверное, и в Союзе стал ментом. Конечно, если бы войну прошел. Причем, думаю, хорошим таким ментом. Честным и умным. Малой, билет-то в один конец. После оцифровки тело уничтожается. это блин как бы вам объяснить. Типа душу вынули и сюда закинули, а тело... Да некуда возвращаться. Здесь с такой аппаратуры еще долго не будет, если вообще появится. Чего делать будем? Это гораздо серьезнее, чем мы думали. Да уж, кивнул я. Если он не один, значит, его хотят убрать, а заодно и меня. Я ведь тоже тут лишний, как бы. Тогда нужно оружие. Тут жачнулся Яхан. Он, как глава службы безопасности нашей компании, думал за всех. Думал именно о безопасности. Серег, во-первых, где его взять? Вот во-вторых, если там такой же, то его долго пилить надо. А это шум и привлечение внимания. Надо искать нашего клиента и сваливать туда, где мы сможем дать ему отпор. Дома будет легче, сами понимаете. Тут мало ли что. С местными же мы воевать не станем, так? Да уж. И так покрошили, когда уходили, столько, что до сих пор совесть гложет. Ребята выглядели немного растерянными. «Куда? Кто и что думает?» «Ну, следы явно уводят к лесу на восток. Пойдем туда, а дальше видно будет», — произнес за всех бурят. Возле леса мы остановились. Следы практически кончились, мы едва различали их на траве и земле. Причем следы явно кого-то большого. Как и на месте боев, тут были следы огромного размера, не меньше сорок шестого на наш манер. «Это что же тут за терминатор был?» Блин, а если это правда? поставили какую-то машину, ведь в будущем с тем оборудованием, что там имеется, наверняка существуют какие-то киборги или дроны. Вообще интересно, конечно, как они себе тела создали. Со мной-то другое дело, меня просто запихнули в чужое. ну как они смогли? Да, если там машина, нам придется туго. Как его уничтожить, если он что-то наподобие персонажа известного фильма? Понадобится очень много оружия, 100%. И это еще хорошо, если там будет кто-то типа Арни. А если такой скользкий, из жидкого металла? Где я тут завод с жидким расплавленным металлом найду? Ой, мама, роди меня обратно. Так, ребята, похоже, дело хреновое. Я вкратце объяснил то, что думаю. Арни занервничали. Я же говорил, надо стволы брать. У нас и бесшумного много было. Сень, тут гранатометы нужны. Они тоже бесшумные. Эту железяку, если это то, что я думаю... Хрен из стрелковки разберешь. Его надо взрывать и быстро распиливать, пока не очухался. Так, гадать не будем. Мало ли, может, там вообще что-то другое. Или и вовсе человек просто крупный. Но все же я чуть подумал и кивнул своим мыслям. Голова и где-то в районе груди самое важное место. Голова, понятно. А вот в теле должен быть какой-то источник питания, что ли. Мини-реактор, блин. Да хрен ли тут гадать. Надо искать нашего попаданца. и там все узнаем. Пытаясь идти по еле видимым следам, мы покружили возле опушки и с уверенностью взяли направление вдоль лесного массива. Тут возникла еще одна странность. Следы были только обычного человека, как я думаю, нашего клиента. Второй, тот, что громило, куда-то пропал. «Бурят, вернись на место, где мы в последний раз видели Большого, и осмотрись». Думаю, он, потеряв из вида жертву, двинул напрямик к населенному пункту. «А он тут один поблизости». «Село, в километрах в десяти на восток. Это через лес. Так что надо осмотреться среди деревьев. Понял?» «Пошел!» — кивнул бурят и двинул назад. «Малой, а ты вперед. Пройди немного по следам, пока ждем следопыта». Парни разбежались. Серега решил побродить по окраине возле того места, где мы стояли, и почти сразу стал обладателем винтовки Мосина. «Вот нифига себе! Что же, тут вообще не было никого!» Мы с удивлением разглядывали старую и ржавую винтовку. Приклад в труху, ствол весь в рытвинах, затвора нет. Да, ребята, здесь очень опасно. Могут быть и снаряды неразорвавшиеся, и мины, да и чего угодно. Эту где нашел? Я еще у ручья об этом подумал. Теперь лишь убедился. В землю стволом воткнута была возле дерева. Остановился отлить, а она и торчит. Останков не было. Не видел. В этот момент вернулся Малой, и тоже не пустой. Он нашел гранату, пустую «Ф» без запала. Тут бы с прибором походить. Вот где рай для копателя. Пробурчал под нос я. Тут как на кладбище, и Игорек, услышал меня Малой. Я там останки видел, и немало. Почему не было поисковой партии? Людей же похоронить надо было. Малой, ты же помнишь, как и что тут происходило? По нескольку раз туда-сюда армии ходили. Когда тут было хоронить? Но после войны ты прав. Должны были убрать. Видимо, место достаточно безлюдное, поэтому просто махнули рукой. Ну это же ненормально. А война вообще нормальна? О чем вы, братцы? Тут глушь такая. Кому охота тут возиться? Сверху, может, и было постановление. Да на местах херят все. Поэтому, как я вам рассказывал, у нас в стране и будет всегда полная жопа. Руководство страны может спускать любые директивы и постановления. А исполнять их будут так, как захотят на местах. Если вообще будут. Такова уж наша страна и наш народ. Так как пойдем?» Спросили парни, когда вновь собрались вместе. «Этот, — уряд показал жестом высокого человека, — точно двинулся к селу. А второй петлял по окраине, затем ушел на север. «На севере у нас что?» — задумчиво спросил я. «Есть деревеньки, до да городов тут далековато будет». «Так, ребята, — я решился. Хоть наш клиент и знает только меня...» Но все же я пойду за этим монстром, без разговоров. Это я прервал желавшего вякнуть Серегу. «Да, ты идешь со мной». «Еще?» — я взглянул на снайпера. «Выряд, ты тоже с нами». «Мало ли чего. Для встречи нашего пришельца и малого с Саней хватит. Им его пеленать не надо». «Есть», — хором ответили парни, и мы почти моментально разбежались.